Глава 9. Опыт просветления. Кемпинг в глуши был только началом. Скоро мой фургон освоил новые территории. Во время моей последней поездки в пустыню я посетила большую палатку, автомобильное шоу, где рекрутеры ищут желающих на сезонные работы по всей стране. Улыбающаяся женщина вручила мне листовку с надписью ⁇ Испытай вместе с нами опыт просветления ⁇ Ежегодный сбор сахарной свёклы давно уже приводил меня в недоумение. Судя по описаниям, для пожилых людей это тяжелый труд, и реклама подобных вакансий на мероприятиях, где собираются и зрители, казалась неуместной. Я внимательно прочла листовку, где красовалась цитата неизвестного, который описывал свою работу как «немного изматывающую, но без перенапряжений». Мне это почти ни о чем не говорило. О сборе свёклы я знала в основном по отзывам людей, собравшихся в кварцсайте. «Было холодно, шел снег, было мокро», — говорила мне Гретхен эрп когда мы сидели в ее фургоне «Флитвуд-Баундер Арви» 1999 года. Во время ночной смены в Миннесоте она работала на улице при минусовой температуре, собирая документы у водителей грузовиков и принимая образцы, кладя в плотные мешки 14 килограммов свёклы и перетаскивая их на станцию, откуда их забирали в лабораторию, где замеряли уровень сахара в клубнях. Другой работник, 62-летний Брайан Гор, рассказал мне о сборе урожая в Монтане, где он водил грузовик с отломанной дверцей. Через отверстие его закидывали свёклы, некоторые клубни достигали размеров грипфрута, которая свалилась с неисправной транспортной ленты. От этой свеклы у меня синяки были. — возмущался он, добавляя, что это было похоже на обстрел из свекломета. Но, по его словам, он все равно может туда вернуться, потому что нуждается в деньгах. «Работа недолгая, так что вытерпеть можно», — говорил он. «А вот если представить, что и в далеком будущем также придется свеклы швыряться, то и с ума сойти можно». И я записалась на сбор свеклы. «Почему бы нет?» — подумала я. Я столько часов расспрашивала кочевников о сезонных работах, но мой личный опыт в этой области равнялся нулю. Я не строила иллюзий. Работав на плантации, я не превращусь в трудопутника, как по мановению волшебной палочки. Но, по крайней мере, такое погружение поможет мне лучше прочувствовать образ жизни, о котором я столько слышала. Спустя несколько месяцев мое заявление приняли Express Employment Professionals агентство по найму временных работников, сотрудничавшие с производителями сахара. И я углубилась в тему. США — один из крупнейших мировых производителей сахара, и сахарная свёкла составляет 55% сырья, оставшиеся 45% — сахарный тростник. Более половины плантаций сахарной свеклы около 275 тысяч гектаров земли, находятся в долине Ред Ривер, Расположенный между Миннесотой и Южной Дакотой. В этом регионе выросла компания American Crystal Sugar, самый крупный производитель сахара в стране. Этот регион — своего рода национальная аномалия. По официальным данным, здесь нет безработицы, следовательно, свободных рабочих мест мало. Конкуренция была еще сильнее во времена расцвета нефтяной формации бакин Поэтому American Crystal Sugar — ищет временных рабочих, которые вместе со своими домами готовы приехать издалека на осенний сбор свеклы. Вооружившись этой информацией и парой плотных рабочих перчаток, в конце сентября я приехала в дрейтон ярд огромный склад свеклы и зону подготовки продуктов в Северной Дакоте, рядом с канадской границей. Для производителей свеклы в долине Ред Ривер первые две недели октября — гонки с природой. Они называли это мероприятие «компанией», как в армейском жаргоне. Битва начинается в полночь 1 октября. Фермеры лихорадочно выдергивают свеклу из земли, пока она не замерзла, надеясь, что температура не поднимется и урожай не начнет гнить. 24 часа в день грузовики отвозят на склад по несколько тонн свеклы. Кузова набиты до отказа. На обочинах дорог валяются упавшие клубни. Измученные водители курят сигарету за сигаретой, чтобы не заснуть. На дороге возникают пробки. Происходят аварии. Некоторые местные жители винят в авариях государственное законодательство, которое разрешает неумелым фермерам водить перегруженные грузовики без соответствующей лицензии. В разгар сезона приемные склады American Crystal Sugar, а их более 30, ежедневно принимают около 50 тысяч поставок в день. Меня поставили на 12-часовую смену к первому погрузчику. Наша станция была в сарае — большом охлаждаемом помещении, которое походило на открытый ангар для самолета с бетонным полом. Груда свёклы уже доходила до потолка. По словам нашего куратора, весила она около 20 тысяч тонн, причем это был предварительный урожай. Он добавил, что в этом году свёкла уродилась лучше, чем в прошлом. Кое-где попадались клубни размером с баскетбольный мяч. Многие другие станции располагались под открытым небом. Нам сказали, что нам повезло, потому что у нас есть защита от дождя и снега. Но у нашей удачи была обратная сторона — шум и вонь. В сарае приторный запах грязной свеклы смешивался с запахом пыли и бензина. Когда грузовики прибывали на Дрейтон-Ярд, Их взвешивали на специальной платформе, после чего они выстраивались у нашей станции. Мы махали водителем, чтобы те останавливались рядом с укладочным механизмом. Это огромное лязгающее приспособление, напоминающее маленький завод на гусеницах. Огромный кузов каждого грузовика откидывался, и оттуда выкатывались тонны свеклы. Клубни поступали на конвейерную ленту и в барабан, где сбивалась лишняя грязь, и падали вниз. Затем Свёкла ехала наверх по длинному жёлобу, напоминавшему стрелу подъемного крана, и падала наверх кучи размером с трёхэтажный дом. В пик сезона эта куча станет еще больше. Чтобы ей было куда расти, погрузчик иногда отъезжал чуть назад. К концу сбора урожая свекольные груды в длину равны примерно двум «Боингам 747», а в ширину — размаху их крыльев. Благодаря системе приточной вентиляции свёкла будет в полузамороженном состоянии, пока ее не отправят на завод. Рабочий процесс был оглушительно громкий, суетливый и до дрожи беспорядочный. Мы были на подхвате, вилами и лопатами забрасывали рассыпавшуюся свеклу, а некоторые клубни были размером с индейку обратно в барабан. Если кто-то ненадолго останавливался отдохнуть, это активно осуждалось. «Раз можешь стоять, можешь и кидать», Такова была любимая присказка одного менеджера. Когда работать лопатой становилось уже совсем не в моготу, мы отставляли инструмент в сторону и собирали маленькие клубни руками. Если мы действовали недостаточно быстро, наша надсмотрщица, она приходила на работу в боевом раскрасе и розовых сапогах на высоком каблуке, стоя на приподнятой платформе, дула в трубу, звук которой напоминал военный сигнал подводных лодок времен Второй мировой войны как будто объявляя торпедированную атаку, и, глядя на нас через окно, изображала, будто кидает что-то лопатой. Тем временем с конвейерных лент над нашими головами сыпались комья грязи, пачкавшие наши желтые жилеты и зеленые каски. Когда я махала коллеге, чтобы показать, что к нам подъезжает новый грузовик, за гулом двигателе кричать было практически бесполезно. Меня в руку больно ударило упавшее свекла размером с яблока. Также в наши обязанности входило убирать с пола плотную склизкую грязь снеговыми лопатами, которые вечно застревали. Приходилось наваливаться на них всем телом, чтобы сдвинуть с места. «И нам нужно было брать образцы», — об этом рассказывала мне Гретхен. Она не упомянула, что придется держать мешки открытыми под дулом ближайшего погрузчика. Клубни с большой силой летели прямо в него, и приходилось напрягать все мышцы, чтобы остаться на месте. Я как будто ловила мечи наволочкой. Сложнее всего было чистить погрузчик. Наш начальник немного опускал огромную конструкцию, чтобы мы могли залезть внутрь и очистить от земли основной жолоб. Грязь была такой плотной, что еле поддавалась и откалывалась кусками толщиной с покрышку. Надсмотрщик орал, чтобы мы напряглись, и говорил, что у нас на все про всё 15 минут. Простой стоил дорого. После двух дней стажировки наступила 12-часовая смена. Когда она закончилась, я в темноте поехала обратно на свою стоянку мимо знака «Опыт просветления, зазывавшего новых сотрудников. У меня болело все тело, особенно спина. У старых травм и растяжений, о которых я давно забыла, открылось второе дыхание. Меня это удивило. Мне было 37, и я не жаловалась на свою физическую форму, а на некоторых станциях работали люди, уже вышедшие на пенсию. Я надеялась на горячий душ, нам обещали, что будет доступ к водопроводной воде. Но эта часть лагеря только строилась. Я приготовила ужин и легла спать с раскалывающейся от боли головой. На следующий день я проснулась, чтобы заступить на еще более насыщенную смену. Вместе с собранной свеклой к нам приехал двухметровый металлический шест, отломавшийся от комбайна. И его засосало в погрузчик. К тому времени, когда начальник экстренно остановил работу, шест проехал половину первого конвейера и приближался к барабану, который сбивает землю со свеклы. Если бы он туда попал, то мог бы серьезно повредить механизм и, возможно, тех из нас, кто стоял поблизости. В тот же день мой коллега поскользнулся на полу, и ему пришлось заполнять отчет о происшествии, потому что у него распухло колено. В числе моих соседей на стоянке был Дэн, 69 лет, который в 2006 году по медицинским показаниям ушел со своей работы водителя фуры Уолмарт. Дэн рассказал мне, что ему пришлось умолять своего начальника не ставить его в ночную смену, потому что он был слеп на правый глаз и мог работать только при дневном освещении. Его жена Элис тоже жила с ним в фургоне, но в январе ей диагностировали боковой Амиатрофический склероз, и она не могла работать. На стоянке жили люди старшего возраста, но были и 50-летние мои ровесники и люди помладше. Справа от меня, в матово-черном легковом грузовике с номерами из Нью-Джерси, жила парочка крастпанков в двадцати с небольшим. Питались они лапшой и спали в водительской кабине. Также я познакомилась с одним работником с козлиной бородкой, который гонял по стоянке на своем мотоцикле и называл себя форсаж. Он немного рассказал мне о своей философии. «Когда с утра идет дождь, можно проснуться и сказать «фиговый день», а можно сказать «отличный день», — вещал он. «Я предпочитаю второе». Больная, измученная и грязная, я тем не менее чувствовала себя обязанной людям, с которыми познакомилась, и хотела стойко продержаться до конца компании Но сколько бы времени я ни провела на сборе свёклы, этот опыт все равно не стал бы для меня посвящением в трудопутнике. В итоге я вернусь домой и сяду писать книгу. Однако теперь я увидела и прочувствовала, достаточно, чтобы заключить. Мои знакомые не преувеличивали, когда рассказывали о своей работе. Однажды вечером я сказала своей начальнице, что больше не приду. Она не выказала удивления, к текучке здесь привыкли. Спустя несколько дней я узнала, что большинство моих товарищей по работе тоже ушли, а на соседней станции женщина сломала запястье. Ощутив легкий укол совести, я порадовалась, что это была не я. Я уехала из Дрейтон-Ярд после наступления темноты. Мимо меня в противоположном направлении тянулась колонна рабочей техники. В зеркале заднего вида, в дыму, поднимавшемся вокруг завода, неоновым светом сияла вывеска фабрики, American Crystal Sugar. В ту ночь я заселилась в гостиницу в Гранфоркс. Там я насладилась горячим душем, выкурила сигарету с травкой и уснула перед включенным телевизором. Как оказалось, в тот вечер я совершила большую ошибку. Я отправила заявку в Кемперфорс примерно в то же время, что и на сбор свеклы. Прежде чем получить работу у Amazon, нужно было сдать тест на наркотики. Это правило всегда казалось мне некорректным и унизительным. Не абсурд ли, когда по всей стране пожилые кочевники сдают всевозможные анализы, чтобы устроиться на опасную, низкооплачиваемую временную работу? Из интернета я уже немного знала о тестах, которые проводит Amazon. Некоторые говорили о скрининге. Этот метод выявляет большинство наркотиков, включая легкие, если их принимали в последние несколько дней. Я решила, что все в порядке, поскольку сообщила amazon что смогу приступить к работе только в ноябре. Вернувшись домой, я обнаружила у себя в почте письмо от Кэмперфорс, где сообщалось, что я должна приступить к работе 4 ноября на складе amazon в Хаслите рядом с Форт Уэртом. Еще через два дня после того, как меня проверили на наличие криминального прошлого, я получила следующее письмо. «У меня 72 часа на то, чтобы пройти тест на наркотики в лаборатории на Атлантик-авеню рядом с моим домом». «Легко», — подумала я. Но в письме меня ждал неприятный сюрприз. «Надо сдать мочу». Это означало, что результаты моей ошибки будут выявляться в анализе даже через месяц, поскольку продукты распада остаются в жировых тканях. Мой тест был назначен через полторы недели после того, как я покурила в Северной Дакоте. Для скрининга этого было бы достаточно. В случае с мочой я могла так легко не отделаться. Я заказала на Amazon упаковку тестовых полосок и провела эксперимент. Полоска, показывающая отрицательный результат, появилась, но была удручающе бледной в инструкции говорилось что для успешного прохождения достаточно любой полоски независимо от оттенка но моя была едва заметной я не хотела так рисковать Был один надежный способ сдать тест подмешать чистую мочу к счастью у меня еще оставалось 9 тестовых полосок я раздала их друзьям и близким вскоре нашла донора который обеспечил меня чистым образцом Я хранила его в маленькой бутылочке из-под шампуня. В день, когда нужно было сдавать тест, я спрятала бутылочку в белье и надела обтягивающие джинсы, чтобы она не выпала. Когда все было сделано, лаборант сказал мне, что результаты будут через 48 часов. Из лаборатории мне так ничего и не пришло. Но через несколько дней я получила еще одно письмо от Кэмперфорс. Я была чиста и могла приступать к работе. Вскоре я села в свой фургон, и выехала в Хаслет. Стажировка началась в среду утром. В комнате на складе «Амазон» собралась группа из 31 человека. «Вас ждет напряженная физическая работа», предупредил нас инструктор. «За день вам придется приседать по 60 раз, я не преувеличиваю». «Стальные ягодицы, мы идем. верно?» Кто-то хихикнул. Мы сидели за длинными столами в алфавитном порядке, как школьники. Большинство работников было за 60. Я оказалась единственной моложе 50, одной из трех человек, без седых волос. Нам сказали, что Хаслет запрашивал 800 работников, а заявлений было больше 900. Но на парковках поблизости не было места, чтобы вместить такую орду кочевников. Другой вариант арендовать соседнее коровье пастбище был попросту отклонен. Можете представить себе поле, промерзшее во время одной из знаменитых техасских метелей с сотнями пожилых работников без электричества, воды и канализации? Кошмар пиарщика. В итоге менеджеры наскребли несколько мест для фургонов на нескольких парковках в радиусе 65 километров. Они наняли 251 работника по программе «Кэмперфорс» — столько, сколько могло там разместиться. Некоторые новички по полтора часа стояли в пробках по дороге с парковки на склад и обратно, и это при часовых сменах. Одна женщина, жившая в Белом форт, рассказала мне, что собиралась два раза в неделю тайно парковаться на участке Амазон, чтобы сэкономить бензин и время. Наш куратор, сама кочевница и ветеран Кэмперфорс, попросила прощения за эти неудобства. Она сказала, что amazon бесконечно рада нас приветствовать. Трудопутников ценят за усердие, дисциплину и прилежание, — пояснила она. Мы знаем, каково это. Тяжело работать целый день. Именно на это Амазон возлагает надежды. Мы собрали эту опытную группу, чтобы вы пришли и взяли бы за рога. «Наша братья», — добавила она, — «также известно по эффекту Кэмперфорс». Исполнительная, изенхауеровская рабочая этика передавалась более молодым, и менее искушенным сотрудникам. Однако позже наша команда не оказала особого влияния на вечно недовольных сотрудников поколения Y. Как и 20-летние, мы в основном излучали флюиды усталости и скуки. Однако мы привнесли богатый жизненный опыт. Кит, сидевший слева от меня, в свои 60 был служителем церкви с десятью детьми, пятеро взрослые, остальные жили в его фургоне. Чарли — 77 лет, рассказал мне, что у него болели колени после долгих лет работы с слесарем на месторождениях Меди. Эд и Патриция, женатые более 40 лет, в конце 1990-х ушли со своих должностей мотополицейского и почтальона соответственно. Вместе мы учились работать в отделе под названием «Складской учет качества товара». Задача казалась несложной сканировать штрих-коды на упаковках, чтобы они соответствовали цифровым инвентарным записям. Но мы скоро узнали, что наш склад, по словам нашего куратора, самый большой в Amazon, площадь его сопоставима с размерами 19 футбольных полей, сущий лабиринт с ловушками. 35-километровые конвейерные ленты перевозили коробки с места на место. Шум был, как от товарных поездов, а сломаться им ничего не стоило. Нас предупредили, чтобы мы забирали волосы и не повязывали кофты вокруг пояса, иначе они могут попасть в ленту. А наши бейджи, болтавшиеся на шее, были на легко рвущихся шнурках, чтобы нас не задушило. Гул то и дело перекрывал гудки. Когда я спросила, что это значит, коллега ответила, что застрявшую ленту только что починили, и она запустилась». Барб и Чак Стаут, которых я последний раз видела в кварцайте, где они жгли свои документы о банкротстве, тоже работали в Хаслете. Чак стоял у ленты, когда одна из коробок слетела и сбила его с ног. Он ударился головой о бетонный пол. Скоро над ним склонились врачи из медпункта Амазон. Они сказали, что сотрясения нет, Чак может вернуться к своей работе на пункте приема и ходить по 25 километров в день. Между сменами я, Чак и Барб часто сидели в местном спортбаре. Они сказали, что до того, как я приехала в Техас, представители профсоюза заняли парковку у склада. На протяжении двух недель менеджеры по два раза на дню убеждали рабочих держаться от них подальше и ни в коем случае ничего не подписывать. Информация о сотрудниках, которые общались с ними, будет внесена в базу, и их начнут выслеживать. Во время стажировки мы также узнали, что наш склад был одной из десяти баз Амазон, где использовались роботы Шерпа. 100 килограммовые оранжевые агрегаты напоминали огромные пылесосы. По документам это были приводные блоки, но люди называли их кивы по имени изготовителя, написанному сбоку. Они катаются в неосвещенной клетке, роботы могут видеть и без света, по полу, который все называли поле кива. Их задача — перевозить по всему зданию стеллажи с товаром к станциям, где работали люди. Никто, кроме представителей подразделения «Амнистия», не имел права заходить на поле Кива, даже если коробки падали с полок. Обычным работникам можно было вытаскивать оттуда товар с помощью специального приспособления. Как бы его ни называли, по сути, это был валик на полутораметровой палке. Такая штука имелась на каждой станции. Когда я захотел им воспользоваться, мне сказали, что придется подождать. Для такого ответственного занятия нужна особая подготовка. Вокруг кивов было много шума. Они представали либо голубой мечтой специалиста по эффективности, инновационной технологии, призванной освободить человечество от бессмысленного труда, либо предвестниками безработной антиутопии, где ручной труд канул в лету, а разрыв между богатыми и бедными превратился в в бескрайнюю пропасть. Реальность оказалась менее спорной и более забавной, будто современная версия фильма Чарли Чаплина «Новые времена». Кураторы почивали нас байками о непокорных роботах. Кивы сбегали на волю через дырку в заборе. Они пытались утащить стремянку со станции, когда работник еще стоял на ней. Изредка два кива сталкивались. Каждый со 165-килограммовым грузом, как пьяные футбольные фанаты, бьющиеся грудью. Иногда кивы роняли коробки или переезжали их. В апреле перцовый баллончик промышленного образца упал со стеллажа одного робота, а другой его раздавил. Со склада всех эвакуировали. Снаружи выяснилось, что семи работникам требуется медицинская помощь. Одного увезли в больницу. Кроме буйных роботов, Нам советовали избегать перенапряжения. «Готовьтесь к боли!» — предупреждал плакат на стене. Один из кураторов шутил, что день можно назвать удачным, если ночью вы приняли только две таблетки обезболивающего. У стены стояли автоматы с самыми обычными бесплатными анальгетиками. Если хотелось чего-то брендового или баночку энергетиков, их можно было купить в комнате отдыха. Нам устроили экскурсию по зданию. На стенах висели плакаты с талисманом Амазон, бесформенным оранжевым мультяшным существом и слоганами в духе Оруэлла. «Проблемы — это сокровища» и «Колебания — враг», «Такт — ключ». «Такт» — это местный сленг, обозначает желаемое время, за которое можно разгрузить одну единицу продукции. «Тактами» регулируется темп работ. Судя по большому календарю, В ноябре почти каждый день происходил инцидент, связанный с безопасностью сотрудников. Наш гид указал на стену позора, где висели анонимные досье опальных работников. Каждый был художественно оформлен. Черный силуэт с красными печатными буквами поперек головы, складывавшимися в слова «арестован» или «уволен». Один крал айфоны, пряча их в подбитых металлом ботинках. Другого поймали за поеданием товара, который он должен был класть на полке. В досье было педантично упомянуто, что съел он на 17 долларов 46 центов. Регламент здесь возведен в ранг закона. Мы должны были двигаться по проходам, отмеченным зеленой лентой. Если кто-то срезал угол, его отчитывали. Когда я отлучилась в туалет, то внутри кабинки обнаружила цветную диаграмму. Цвет — варьировал от бледно-желтого до жуткого красно-коричневого. Инструкция призывала меня найти оттенок своей мочи, и, судя по диаграмме, мне следовало пить больше воды. Неделю я провела на складе в хроническом когнитивном диссонансе. В начале каждой смены менеджер лет 20 со светлыми волосами, забранными в хвост, щебетала «Здравствуйте, ребята!» своему на 90% пожилому отряду, а ее ассистент вел нас на участок. Потом я сканировала штрих-коды на чем только можно. От имитаторов компании «Седьмое небо» до пистолетных кабур с зернистой и прорезиненной текстурой и подарочных карт за 25 долларов. Их было 146, и каждую приходилось сканировать отдельно. Однажды Кив тащил стеллаж к моей станции. В воздухе повеяло тошнотворным парфюмом, и чем ближе подъезжал робот, тем сильнее становился запах. Почему-то он напомнил мне о колледже. Когда полки оказались передо мной, я обнаружила 18 коробок с аромопалочками с пачули, которые дожидались, когда их отсканируют. Мои руки пропитались этим запахом. Меня стошнило. Закончив работу, я нажала кнопку, чтобы робот уехал. Справа три других робота дожидались своей очереди, как терпеливые лабрадоры. Когда вонючий стеллаж отъехал, на его место приехал более освежающий. Но через пять минут вернулся пропахший почули робот. Я снова все отсканировала и быстро отослала его обратно. Еще через пять минут он опять вернулся. Я не могла понять, это доказательство того, что люди умнее роботов? Или робот, возвращавшийся ко мне снова и снова за бесконечным пересчетом товара, засекает время. После того, как я в третий раз отсканировала ароматный стеллаж, моя смена закончилась. На выходе я присоединилась к коллегам. Они сразу почувствовали запах. «Хоть сейчас на дискотеку!» — изрек Кит. Следующая ночная смена должна была стать моей последней. Еще несколько часов я работала с кивами. Я пыталась мысленно успокоить себя. Другая работница Кемперфорс, седовласая пожилая женщина, как-то сказала мне, что готова была уйти, поскольку роботы сводят ее с ума. Кивы постоянно привозили ей одну и ту же полку. Это напоминало мою проблему с пачули. После того, как это случилось три раза подряд, робот переключился на ее мужа, который работал в восьми метрах от нее. К нему он приезжал шесть раз. Она рассказала мне это, когда мы возвращались из комнаты отдыха и прошли мимо жизнерадостной на вид уборщицы, которая мыла туалеты. Замолчав, моя собеседница уставилась на женщину и спросила, «Как она получила эту работу? Я бы лучше этим занималась? Лучше бы я туалеты мыла». К концу той смены менеджер попросил меня отсканировать коробки в секции, куда отправлялись умирать все сломанные товары. Но надпись на моем сканере настаивала, что я должна запустить грузоподъемник. Я понятия не имею, как это делать. Менеджер не знал, что предпринять. Мы продолжали перезагружать сканер. В конце концов, я убедила его пойти в секцию со сломанными товарами. Спустя несколько часов учета побитых банок, раздавленных коробок и странного подарка с надписью «Полотенце для задницы лица» моя смена закончилась. Я прошла мимо трех коллег, которые устали выполнять неадекватные команды сканера. Они сидели за стеллажами, обессиленно привалившись к стене. Пора было уходить, но я еще не решила, как это сделать. Во мне проснулся вредитель. Нам говорили, что есть один поступок, который приведет к немедленному увольнению. Что, если я, беспечно сломя голову, выбегу на поле кивов? Я уже думала об этом раньше. Каково это? Бросится в неосвещенные проходы, наталкиваясь на занятых своим делом кивов, как сумасшедший паркурщик. Сколько времени амнистия будет меня ловить? И что будет потом? Бывали и более странные происшествия. Позже мне рассказывали, что одну парочку влюбленных уволили после того, как они попытались устроить свидание в запретной зоне. Но я пришла сюда за материалом для исследования, а не для того, чтобы разыгрывать сцены из храброго сердца. И я не хотела лишиться своих записей. Все они были скрупулезно зафиксированы в блокноте, который лежал у меня в заднем кармане. Также я в полголоса надиктовывала наблюдение на свой диктофон, скрытый в ручке, и снимала короткие видео на камеру, которая была похожа на брелок. Оба устройства висели на моем шнурке с бейджем. Я направилась к проходной на выходе. Положив шнурок и все, что на нем в специальную корзину для ключей и мелочи, Я подтолкнула ее к охраннице, а сама прошла через рамку металлоискателя. Я нервно переводила взгляд с корзинки на охранницу, но она едва взглянула на мои вещи. Вместо этого она посмотрела на меня, вскинув брови, как будто говоря, «Чего вы ждете?» Я пожелала ей спокойной ночи и ушла.